Глава 10. Звезда сезона появилась в баре в сопровождении верного Кенни лишь перед самым началом очередной программы. Стоя в дверях, Рэк Ормонд с ненавистью наблюдал, как они вылезли из Глидера Сагетти, следом за ними выбрался и сам хозяин машины. Судя по долгому страстному поцелую, который запечатлели на прощание Глам и Джулия, можно было не спрашивать, где и как она провела нынешний день. Едва Примадонна перешагнула через порог, рэк ухватил ее за руку и потащил в офис, чтобы не устраивать разборок при посторонних. Джулия покорно шагала за ним, но с ее мордашки не сходило блаженно-мечтательное выражение, так что Ормонта так и подмывала предложить ей съесть лимон. «Что за дела, сестренка?» — возмущенной фурией налетел он на нее, пихнув в кресло. «Что ты себе позволяешь, маленькая дрянь?» А что случилось? Невинно поинтересовалась маленькая дрянь, вытягивая длинные ноги и поудобнее устраиваясь в кресле. «Что случилось?» — взвыл Рек. «Ты же вчера обещала мне поехать к мистеру Колхейну!» «Ничего я не обещала», — возразила Джулия. «Я просто сказала, что бросать неплохую работу мне сейчас не с руки». «С чего ты взял, что это было согласие лечь под Колхейна?» «Твою мать!» — безнадежно проговорил Орманд, глядя на нее мутным взором. Он бы с огромным удовольствием залепил наглой шлюхи смачную пощечину, но драчуном он, в силу своей сексуальной ориентации, был неважным с детства. А судьба микоторпеда Торпеда его совершенно не прельщала. Бить он предпочитал тех девчонок, которые не умели дать сдачи. «Твою мать, подруга! Так какого же черта ты легла под Сагетти?» «Фх!» — фыркнула Джулия. «Захотела и легла. Он, между прочим, очень интересный и ласковый, и еще красавчик и честный». «А от младшенького Колхейна меня тошнит. Господи, я только увидела его рожу, как почувствовала рвотные позывы. «Бэээ». Она скривилась. «Я первый раз в жизни вижу такую дуру». рэк Орманд был настолько взбешен, что уже не мог кричать. «Мистер Колхейн-младший звонил мне сегодня и сообщил, что крайне недоволен тем, что было проигнорировано его приглашение. Ты понимаешь, что это значит, идиотка?» Он все-таки снова сорвался на виск. «Ну откуда у тебя такая невероятная способность на ровном месте создавать катастрофические проблемы? Неужели ты не понимаешь, что Сагетти по сравнению с Колхейнами пыль, фуфло? К тому же младший Колхейн в своем клане — сила и официальный наследник, а младшенького Сагетти старший сдаст со всеми потрохами и даже не почешется?» Зато знаешь, какой размер? Мечтательно поинтересовалась Джулия. Рек несколько секунд молча смотрел на нее. В глазах Джулии даже мелькнул сдержанный интерес. Похоже, он едва сдерживался, чтобы не бросить в нее массивную хрустальную пепельницу. «Пошла вон», — наконец устало проговорил Орманд, закрыв глаза. «Убирайся. Видеть тебя больше не могу, идиотка. Ступай, переодевайся для выступления. Я так и знал, что ты принесешь мне одни неприятности». Посидев с закрытыми глазами и безуспешно попытавшись совладать с клокочущим в груди бешенством, Рэг снова вышел в зал, где уже начали собираться завсегдатые. Возле коридора, ведущего в гримерные, он увидел непрекаянно маячившего Кенни бампера. «Ну а ты, придурок», — безнадежно проговорил Орманд, — «какого черта ты позволил ему вчера увезти ее? Тебе нифига не нужна эта работа?» Кенни пожал массивными плечами. «Согласно нашему договору, сэр, я должен следить, чтобы мисс Джулия не причинили физического или морального вреда», — прогудел он. «Пресекать ее сексуальные контакты в мою задачу не входит. В ситуациях, когда речь не идет о ее безопасности, я должен слушаться мисс Джулию». «Деньги тебе плачу я, а не мисс Джулия!» — зарычал Орманд. «Ты обязан подчиняться мне, а не этой шлюхе!» «Так от вас вчера никаких приказов не поступало», — резонно заметил бампер. «Поэтому я, согласно договору, подчинялся мисс Джулии». Крыть, в общем-то, было нечем. «Пойдем отсюда, Рек, сокрушенно пробормотал Орманд, резко поворачиваясь на 180 градусов. «Мы окружены идиотами». Он снова поднялся в свой офис и сел за стол, обхватив голову руками. «Ему смертельно хотелось, чтобы этот дурацкий день поскорее закончился». Ощущение зависшего над головой ножа гильотины, готового вот-вот сорваться, не покидало его. Когда на следующее утро Сагетти-младший вывалился из бара со своей новой любовницей, телохранителями, Кенни-бампером и несколькими примкнувшими в баре прихлебателями, на стоянке его встретил Колхейн-младший со своими громилами. «Привет, Глам!» – лениво проговорил Колхейн, сузившимися от ненависти глазами, глядя, как Сагетти обнимает Джулию забачок. «Хорошо погулял!» «Привет, Инд!» – беспечно отозвался Сагетти. «Неплохо, как обычно! Жалко тебя с нами не было!» Он демонстративно прижал Джулию к себе, и да положила голову ему на плечо. Колхейн заскрипел зубами. «Послушай, Глам!» – жестко произнес он. «Эта женщина поедет с нами!» «Чего это вдруг?» – встревожился Сагетти. «У меня есть к ней вопросы по поводу смерти Мика Торпеды», – отрывисто произнес Инд. «Отпусти ее, а ты лезь в машину, детка». «Эй, остынь, приятель!» – возмутился Глам. «Это моя женщина, и я сам буду решать, куда и с кем она поедет!» Прихлебатели сразу заскучали и начали бочком отодвигаться от Сагетти. Двое тут же вернулись в бар. «Хватит колхейн Холхейн-младший был вне себя от едва сдерживаемой ярости – и оказался даже рад выпустить ее на волю. «Взять девку!» «Ах ты, мразь!» – изумился Сагетти. «А ну, ребята, проучите этого придурка!» Тем самым он блестяще подтвердил свою репутацию полного идиота. Естественно, матерые и не раз участвовавшие в клановых войнах здоровяки Колхейнов быстро разобрались с сопляками Сагетти. Что поделать? Никто из серьезных ребят в охране у Младшенького не задерживался. И их было, кстати, трое против четверых, поскольку Кенни Бампер благоразумно решил соблюсти нейтралитет. Меньше чем через полминуты один из телохранителей Глама корчился от боли на асфальте, а еще двое оказались возле забора с заломленными руками, надежно скрученные боевиками Колхейна. Сам Колхейн ткнул пальцем в Глама. «Чуть позже я вобью тебе эти слова в глотку. Сейчас мне некогда, но ты имей в виду». «Я пришлю тебе рождественскую открытку с датой и временем, когда тебе следует приползти ко мне на пузе, и тогда, возможно, я не буду слишком жесток». Он обвел присутствующих тяжелым взглядом из-под сдвинутых бровей, явно снова бессознательно копируя своего ужасного папашу. «Все видели, я предупредил пацана, но пока не тронул его пальцем. Все по понятиям. Он остановил взгляд на Сагетти-младшем». Тот стоял в одиночестве посреди стоянки, подавленной, быстро трезвея, понимая, что на этот раз хватил Лешко. «Это тебе мое первое и последнее фиолетовое предупреждение, мальчик. Еще раз встанешь у меня на дороге, растопчу». Он перевел взгляд на Джулию, и один из его людей, повинуясь безмолвному приказу хозяина, двинулся к ней. «Не трогай меня, скотина!» — завизжала стриптизерша, когда охранник Инта бесцеремонно сгреб ее в охапку и потащил к Глидеру. «Поставь на место!» «Эй!» — вдруг подал голос Кенни Бампер, до сих пор стоявший позади всех и молча наблюдавший за происходящим. «Девчонку отпусти, слышь!» Еще один телохранитель Колхейна шагнул к нему, преградив дорогу. «Ну куда ты лезешь, лох?» – брезгливо проговорил он. Не обращая внимания на досадную помеху, бампер продолжал рваться вперед. Однако в лице этого телохранителя он столкнулся с вполне достойным соперником. И по росту, и по массе, и по комплекции. Боевик просто встал шкафом между ним и Джулией, а когда Кенни попытался сдвинуть его в сторону, молниеносным движением разбил противнику губу, отбросив бампера на шаг назад». Потрогав языком поврежденное место, Кенни тряхнул головой и снова двинулся на обидчика. Массивный и страшный, как танк. «Ты что, мазохист?» — лениво поинтересовался боевик. «Нет», — произнес бампер, — «просто коплю злость». Телохранитель снова смазал его по лицу уже сильнее, отбросив к Сагетти. Из носа Кенни закапала кровь. Человек Колхейна принял эффектную боевую стойку, собираясь преподнести настырному лаху еще пару уроков, но охранник-стриптизерша не стал размениваться на мелочи, в его руке появилось оружие. Никто даже не понял, откуда эта смертоносная штучка скользнула ему в ладонь. Только что там было пусто, а мгновение спустя бампер уже сжимал ручной разрядник модели SCAT фирмы General Electric. Великолепное оружие ближнего боя, посылающее на расстоянии до трех десятков метров, мощный электрический разряд, практически не рассеивавшийся в воздухе. После своего появления это оружие довольно быстро вытеснило с рынка крупнокалиберные полицейские револьверы, поскольку не только не уступало, а даже превосходило их по останавливающей способности и убойной силе. Кроме того, высокая регулируемость электрического разряда позволяла как использовать его в качестве электрошокера против собак, так и пробивать насквозь 10-сантиметровую дубовую доску. Нишу автоматического и снайперского оружия заняли дорогие и конструкционно более сложные плазмометы, а также стационарные разрядники с многократно большей мощностью заряда. Разрядник в руке бампера дважды сухо треснул, И время на автостоянке словно замерло. При желании можно было ухватить единым взглядом и обугленного выше солнечного сплетения медленно сползавшего по дверце глидера телохранителя мистера Колхейна и самого мистера Колхейна, мгновенно упавшего лицом вниз, едва раздался знакомый зловещий треск, и боевика, схватившего Джулию, которого мощный электрический разряд пробил насквозь и отшвырнул к стене. Кенни должен был быть весьма искусным стрелком, если решился выстрелить в него без опасения зацепить девушку. И двух боевиков, державших на грани болевого приема телохранителей Сагетти-младшего. Едва только бампер начал палить, они разом выпустили своих пленников, и, упав на одно колено под прикрытием глидера Колхейна, открыли огонь по атаковавшему их недоумку. И Кенни бампера перекатом уходящего с линии огня. И двух освобожденных телохранителей Сагетти-младшего, которые от большого ума, не придумав ничего более уместного, выхватили свое оружие и принялись стрелять в спины отпустивших их боевиков Колхейна. И тело оставшегося на асфальте телохранителя Сагетти, которое с двух сторон хлестали шальные плети электрических разрядов. Спустя время, которое необходимо, чтобы неторопливо сосчитать до 10, на автостоянке возле стриптиз-бара «Улитка на склоне», Вновь воцарилась тишина. Выждав для верности еще несколько секунд, мистер Колхейн-младший осторожно приподнял голову над асфальтом. Его окружали дымящиеся трупы в строгих костюмах. Похоже, все его люди были мертвы. Рядом с ним возле Глидера стояла Джулия, с интересом озиравшая пейзаж после битвы. Из-за автомобиля напротив настороженно выглядывал Кенни Бампер, А прямо перед Колхейном, расставив ноги, стоял подонок Сагетти с разрядником в руке. «Послушай, Инт», — тяжело дыша проговорил он, — «мне страшно жаль, что так вышло, видит бог, я этого не хотел». Он протянул младшему Колхейну руку, но тот демонстративно, не приняв помощи Сагетти, поднялся с асфальта сам. Неторопливо, с достоинством, отряхнул испачканные в пыли брюки. «Это дорого тебе обойдется, Глам», — заявил он. «Мне страшно жаль, мистер Колхейн!» — жалобно повторил Сагетти. — «Вы свидетель, я этого не хотел!» Колхейн полез за пазуху, и Глам вздернул разрядник, но Инт достал из кармана платок и, продемонстрировав его, Сагетти принялся тщательно вытирать руки. «Что это за кретин, Глам?» — как бы, между прочим, поинтересовался Колхейн, пряча платок в карман. «Это телохранитель, мисс Джулия», — пояснил Сагетти. «Он не имеет к нам никакого отношения. Поверь, Инд, у меня и в мыслях не было...» «Хорошо», — надменно произнес Колхейн. «Сейчас я вызову наших. Шлюха и этот кретин поедут с нами. К тебе у меня, полагаю, нет претензий за этот инцидент, но тебе придется ответить на пару вопросов». Сагетти младший насупился. «Кретина забирай, а девушка поедет со мной». Младший Колхейн криво усмехнулся. «Да ты никак запал на нее, придурок!» Он окинул глама Сагетти взглядом, прямо-таки источавшим презрение. «Да, теперь понятно, почему папашка на пушечный выстрел не подпускает тебя к делам. Человеку, который думает членом, она поедет со мной!» — заорал Сагетти, поднимая разрядник и направляя его в лицо младшего Колхейна. Его щека нервно дернулась. Глаза полыхали ненавистью. Губы презрительно ухмылявшегося Инта Колхейна шевельнулись — Но окружающим так и не удалось услышать с того, что он собирался сказать, потому что Джулия внезапно крикнула «Не делай этого, Глам!» и бросилась к Сагетти «Не убивай его! Я поеду! Поеду с ним!» Сагетти, младший, не успел ничего предпринять. Стриптизерша повисла у него на руке, ухватившись одной рукой за разрядник. И в следующее мгновение оглушительный звук прорезал окружающее пространство, словно кто-то невидимый рывком разорвал огромный лист крафт-бумаги. Обычно оружие Глама стояло на парализующем минимуме. Однако разряд насквозь пробивший Колхейна в верхней части груди и швырнувший его на дверцу Глидера был страшен. По-видимому, Джулия нечаянно сбила ограничитель мощности. Количество разом выделившейся энергии было достаточно, чтобы вскипятить и превратить в пар несколько сотен литров воды. Колхейн умер мгновенно. И его дымящийся, почерневший труп рухнул между бездыханными телами его бывших телохранителей. «Глам!» – взвизгнула Джулия и зарыдала. «Ты убил его!» Потрясенный произошедшим Сагетти-младший тупо стоял с оплавленным разрядником в руках, батареи которого были только что опустошены единственным выстрелом. И не веря самому себе, смотрел на мертвого соперника. Потом он очумело обернулся и наткнулся на серьезный взгляд Кенни, снова выглянувшего из-за соседнего Глидера. Крещорившись, бампер сложил большой и указательный пальцы колечком. «Окей, брат!» Сагетти выронил разрядник и закрыл лицо руками, ощущая, что случилось непоправимое.